Глава седьмая Вскоре из гарнизона прибыла стража, и людей погнали с места происшествия. Мы тоже отошли, но, оказавшись на удалении, остановились поделиться впечатлениями и обменяться мнениями. «Вот это жопа!» – сквозь зубы сказал Иван, оперевшись о стену дома, перед которым мы встали в закоулки. Ребята поддержали вожака и стали рассаживаться, кто на бочку, кто на ящик, а кто на покосившуюся телегу. Факел воткнули в дырку от сучка на ее борту. «Это да», – кивнул я, вслушиваясь в обрывки фраз удаляющихся людей и живущих в доме, чьи голоса доносятся из-за плотно закрытых ставен. «В порту крепнет страх». «Я бы так не сказал», – внимательно глянул Иван. «Чудище чудищем, а гибнут-то в основном дворяне». Некоторые вон даже втихую радуются и чуть ли не защитником называют. И я уже успел услышать первые правдивые истории. Мол, этот вампир – бывший человек. Дворяне лишили его последних средств к существованию. Над женой надругалась солдатня, затем утопив, а дети померли с голоду. Его горе было столь велико, что он превратился в упыря, и теперь наказывает всех из высшего сословия. А как же тогда они объясняют, что он девок ворует?» – усмехнулся я. «Вот тебе смешно, Игорь, а люди начинают верить. Говорят, раз он человеком был, значит, осталось что-то человечье. Жена любому мужику нужна, вот и тягает. А потом просто его упырская натура берет вверх. Так что он у них еще и страдалец. Вожак поморщился, да и мне стало не по себе. Послушаешь и понимаешь, завтра очередную несчастную погубит, а народ только посочувствует негодяю. Я продолжаю наблюдать за действиями коменданта и его приближенных. Интересно узнать, что сейчас говорят люди, имеющие власть, Впрочем, Скотовича понятное дело тут нет и не будет. Вдруг пришла идея. «Подождите здесь, я сейчас!» «Если поссать, то он угол!» Успел вдогонку сказать Шмыга, но я лишь рукой махнул. Напротив стоит еще дом. Только что погас дрожащий свет в окнах, жильцы стали укладываться. Наверняка тоже обсуждают увиденное, но мне важно что этот дом ближе всего к стражникам. Рубкая луна не может дать света, чтобы меня заметили. Среди воинов есть маги, так что я заранее усилил слух и подбираюсь, старательно скрывая собственную магическую сущность. Конечно, если бы они специально искали, то увидели, но, пользуясь дистанцией и отвлеченностью, я смог приблизиться». Морщась от прочих громких звуков, подслушиваю коменданта. «Будет стоить очень дорого. Либо мы убьем тварь, либо император лишит чиновы званий, переведя куда-нибудь на север, сосать вместе с медведями лапу. На тебя, Игорь Янович, вся надежда. Пусть твои ястребы найдут логово твари». Мой тезка стоит спиной так, что лица не видно. Жаль, нет Ивана, чтобы спросить, кто это. «Самуил Архипович, что у нас с материалами по упырю?» «Со дня на день придут», — скрипнул голосом еще один дворянин. От него я сразу ощутил мощную ауру мага. Либо сильный грить, либо даже боярин. Там все, что известно империи о них. Надеюсь, это нам поможет. Ладно, Савелий Валентинович, скажи своим похоронить бойца. Расходимся, а мне еще к его благородию. Едко произнес комендант. На поклон с успокоениями идти. Я с облегчением развеял усиление слуха и поспешил вернуться. Голова порядком разболелась и каждый шаг отдаётся вспышкой. Факел успел догореть, поэтому ребята вздрогнули от моего появления. «Ты где был?» – ожидаемо спросил Иван. До ветра ходил и луной любовался. «Пошлите» С -с -с". я морщась, втянул воздух от боли в голове. «Пошлите уже спать». «Хм...» – выдал Иван и попытался рассмотреть меня. Но сейчас слишком темно, и только я могу их видеть нормально. Ладно, только куда? У тебя дом-то есть? А если в ночлежку? Неа, вступил Шмыга, ща все забито, белый, может к нам на хату? Вожак нахмурился, а я решил молча наблюдать за его реакцией. Хорошо, пошлите, только ноги все собьем в этой темени. Не собьете, отозвался я и со стоном полез на телегу. В дальнем углу под остатками сена заметил добротный факел. Моих скромных умений хватает, чтобы разжечь огонь. К общему удивлению, я распалил маслянистую трепицу. Видите? Идти пришлось не близко. Ветхая строеница, напоминающая сарай, но с пристройкой, оказалась убежищем воровской компашки Ивана. От усиливающейся боли мне было не до и вопросов и прочего. Стоило ребятам указать место, как меня тут же сморил глубокий сон. Резко сев на подстилке из сена, отрешенно стал тряхивать и голову, все еще пребывая в сновидениях. Полночи за мной гонялся вампир, и такое впечатление, словно я обижал все окрестности колывани Потом были голоса предков, слышал отца и мать, а следом бой, и столь крепко я лупил гада, что загляденье. Жаль, что это только сон. «Мастак ты спать!» К испугу раздался голос Ивана да так, что я дернулся, подскочил в боевой стойке, готовый ломать и крушить. Взгляд нашел новообретенного знакомого, сидящим чуть поодаль от лежанок. Под ним ящик, а рядом бочка, где разложена простая снеть, частью поеденная. «Отвали!» – буркнул я, с трудом успокаиваясь из-за сна. «Эх, грубый ты парень! Есть будешь!» «А ты подозрительно добрый!» – хмуро глянул я и подтащил к себе ящик. В обиталище Ивана довольно светло. Утреннее солнце охотно попадает в узкие окошки сверху и выпиленные недавно снизу. Приятно пахнет сеном и сосной. Обиженно пискнув, из ящика выметнулась мышь, напоследок остро глянув черными бусинками. На столе оказался подсохший хлеб, вяленая рыба и яблоко. Я с охотой взялся дербанить пахучую рыбину А хитрый взгляд Ивана продолжал наблюдать. «Чего?» – с набитым ртом спросил я. «Странный ты. Все не могу понять, откуда родом, и, что важнее, дворянского ли происхождения». «Издалась тебе моя история!» – хмыкнул я и продолжил есть. «Ну, в нашем мире не спрашивают о прошлом, это верно!» – кивнул он, и я догадался – что речь идет о ворах, контрабандистах, пиратах и тому подобной публике. Просто вот смотрю, как ты ешь, и верю, что матросом был. Голубых кровей сынки киной пищи привыкли, но ты не похож на простолюдина, от тебя просто прет дворянством, поэтому не могу успокоиться». «Лучше умолчу». «Не доверяешь?» – криво улыбнулся он. «Мало ли, что ты задумал!» – посмотрел прямо я. «А то, что ты жив, здоровый, деньги целый, ничего не говорит?» – едко спросил Белоглазый. «Вчера ты хочешь сказать...» «Я говорю о том, перебил он, что ты переночевал тут, в моем убежище, и никто тебя не тронул, хотя я сто раз мог шею тебе перерезать, забрать деньги, а труп кинуть в море на поживу рыбам и чайкам». Повисла тишина. Я боролся с собой, но червяк недоверия продолжает извиваться. Может, он по лицу понял, может, просто догадался. Но Иван сплюнул с досадой и говорит. «Да хрен с тобой, Игорь! Не хочешь доверять? Не доверяй! В банду ко мне пойдешь!» Он посмотрел открыто так что я спокойно могу прочувствовать, что слова полны искренности. «Подумать могу», – не нашелся с ответом я, порядком растерявшись. «Думай!» – едва не рявкнул он и встал, намереваясь выскочить из убежища. «Погоди!» – тут же оказался я на ногах и схватил за плечо. «Не держи обиды, ты уже загладил вину за нападение. Да и что уж там!» Пропитание у тебя такое, я понимаю. Встретил его пылающий белым огнем взгляд и тут же нутро меня убедило: Иван не врет, он искренне расположен ко мне. Прости и спасибо. Иван покатал желваки, выдохнул и улыбнулся. Давай брататься А -э -э -э, только успел протянуть я, а он уже вытащил нож и резанул ладонь. Порыв подхватил и меня. Грубо забрал оружие и тоже рассек кожу, а потом мы соединили руки, смешав кровь, и поклялись. Напоследок я направил особым образом потоки магической энергии, чтобы ускорить восстановление себе и новообретенному брату. К вечеру заживет. «Спасибо!» Довольно улыбнулся он и глянул на ладонь, где рана успела зарубцеваться. «Ну, пошли погуляем. Давай. Расскажешь про себя-то?» «Не сейчас, хорошо?» — хмуро глянул я. «Конечно, брат». Над колыванью раскинулся бесконечно глубокий купол небес. Ни облачка, ни ветерка. Начинается дневной зной. Кружат в вышине орлы и ястребы, стрекочат кузнечики, поряд стрекозы. По пыльной заросшей дорожке мы идем в сторону портовой части города. Так что, ко мне пойдешь, напомнил Иван, смокуя сорванную травинку удочкой, свисающую почти до земли. Карманы выворачивать, отозвался я, но в голове обкатывал предложение вполне серьезно. Кровный брат только сыграл мимикой и словно понимал, что слова сказаны просто так. И это второе значимое предложение с момента, как я покинул земли Свеев. Сначала Кальбейн, теперь Иван. Жизнь дает мне шанс как-то встать на ноги. Подумаешь, воровство, после случившегося я и на грабеж согласен, а то и чего похуже. Но некий зов, могучая внутренняя тяга опять противится. Не сказать, что слышу его постоянно, но это точно есть во мне, и если войти в транс, то наверняка разберусь. Но для транса нужно особое место, вроде капища. Похоже, приходит время начать вспоминать то, чему учил отец». В свое время я запоминал эти практики только ради того, чтобы отвязаться. «Нет, брат», — покачал я головой, — «предложение хорошее, даже заманчивое, но меня ждет иной путь». «Вот и правильно», — ощерился он, сверкнув желтизной с черной крапинкой сколотого зуба сбоку. Я даже опешил. «Чего это?» «Ну, тоже думаю, что мир вне закона не для тебя. Только вот что твое?» «Знать бы наверняка...» — в тон ему протянул я. «А магия что?» — озарился глазами Иван на смуглом лице. «Может, в гимназию или академию?» «Это как?» «Неужели не знаешь?» — расхохотался он. «Как будто должен». «Понятно, понятно». Хитро глянул новообретенный брат. «Тогда слушай. В империи есть несколько заведений, где готовят боевых колдунов. В основном для армии и смежных направлений. Два года в гимназии, год в академии. Отбор идет по всем городам». «И тут тоже?» – мгновенно сориентировался я. «Да? Что нужно, чтобы поступить?» «Не знаю, но можно поспрашивать». Ты и сам мог бы у стражников узнать. Не, лучше ты. Вспомнились слова Кальбейна. Мне лучше тихо пока сидеть, освоиться. Ха-ха, ладно. Хлопнул он меня по спине. Но когда-нибудь ты мне все расскажешь. Так, ладно. А сейчас что будешь делать? Посмотрю, как ты делаешь свое подлое дело, улыбнулся я. Не. «Пока нужно будет наведаться в несколько мест, куда не могу тебя взять», сообщил он посерьезнее и добавил, «это по твоему вопросу». «Тогда я погуляю, осмотрюсь в городе». «Скажу ребятам, пусть присмотрят». «За мной?» усмехнулся я. «За моим братом!» криво усмехнулся он и показал ладонь. Я кивнул и оглядел порт. Открылся панорамный вид на бухту, Корабли на сливовой воде, пирсы и темнеющую нижнюю часть колывани. Чадят трубы, доносятся гулы крики чаек, творится жизнь. Только к воротам Вышгорода не ходи, все равно не пустят. Словно позвал Иван, развеяв зыбкий транс от панорамы, тем более после вчерашнего. Ладно, назад дорогу знаю, и если что, или в кабаке, или в убежище увидимся. Погоди прощаться, до да порта нам по пути, ткнул он в бок. Пошли. Разошлись на рынке. Я был предался задумчивости, но едва не попал под колеса. Купец специально направил двух тяжеловозов, чтобы мне ноги переехать. Разозлился, что я застыл на середине въезда на рынок. Отпрыгнув, я удостоил толстяка с козлиной бородкой гневного взгляда, а он погрозил кулаком. Пусть и громкий, но шум рынка монотонен. В нем смешиваются крики зазывалы животных, сотни разговоров торговой смеха. Под такое хорошо размышлять. Я же скорее не мог выбрать, стоит ли найти кольбейно, чтобы передать бранду весть, или погодить до следующего раза, когда будет точно понятно, что у меня все в порядке. Пожалуй, лучше более уверенно встать на ноги. Сунув руки в карманы и позванивая монетами, стал гулять по рынку. Варья теперь точно можно не опасаться. Я свой. И в городе и по периметру Торжища заметно усиление отрядов стражи. Вчерашнее убийство мало того, что у всех на устах, но и гарнизон встревожен. Солдаты злые, а вокруг магов вижу, как вихрится эфир в полной готовности атаковать. Люди приходят на рынок по разным причинам. И если взять только тех, кто продает, мы найдем там особых представителей, прирожденных торгашей. Вот уж кто рыбой ощущает себя в мутных водах рынка, кто порой из ничего может сделать состояние и кто зачастую является крайне нужным человеком, когда нужно найти редкую вещь. Я чуть не купил гуся у такого мастера, сумевшего так уболтать, что в голове начался подсчет монет. «Вали лучше отсюда!» – подпихнул меня шмыга, возникший из-за чьей-то спины. «А то свинять будет нечем!» торговец одарил моего спасителя испепеляющим взглядом и тут же переключился на нового человека вскоре мы оказались на окраине рынка и он показал щербатую улыбку вернулся в волнующееся море люда в целом я насмотрелся на товары и сейчас хочется погулять в более спокойном месте после слова Ивана, что вышгород путь закрыт желание там побывать только возросло. Но пока нужды особой нет, а попадать в немилость гарнизона не хочется. Колывань рядом с границей империи, если случится нападение, то ее стороной не обойдут, поэтому нравы тут самые спартанские, и лишь пьяный звон золота немного смягчает нрав коменданта. Но городу пока рано называться торговым люди преимущественно заняты в строительстве двух боевых кораблей для защитной флотилии город всесторонне укреплен и уж если война то враги тут надолго застрянут Жаль только что портовый район сожгут пока иду к пирсам избегая луж телек и часто пробегающих посыльных мальчишек подумалось о роли флотилии По сути-то крепостью является только Выжгород. Бухта не защищена, и если враг синхронно ударит с моря и по суше, то флотилия может потерять возможность отступления к берегу. Интересно, какие на этот счет мысли у коменданта? В самом конце пирсов находится верфь. Я двинулся к ней понаблюдать за работой. Можно закрыть глаза и лишь по запаху найти. Еще свежим дегтем и смолой. Но закрывать очим мне перехотелось, ибо, как и другие зеваки, стал свидетелем дворянской ссоры. Возле пирса стоит трёхмачтовый красавец Барк, застыли грузчики на сходнях, а капитан и некий дворянин, судя по одежде или, как они ее зовут, ливреи, что-то громко втолковывает. Экипаж рядом роскошный, с четырьмя белыми конями и солидным отрядом охраны, среди которого есть маги. Дворянин отчитывал капитана за груз, что намок в шторм. Я сочувственно взглянул на испещренное лицо старого морского волка с бельмом на левом глазу и чуть косо стоящего. Слушать отповедь от какого-то щеголя с едва пробившимися усами, когда ты вывел судно из шторма, тяжело. Но либо в пираты, либо в торговлю. Приходится терпеть. Неожиданно дверка экипажа распахнулась, и на свет показалась симпатичная мордашка леди. Вот она собрала платье и, не дождавшись ухажера, сошла на пирс. «Я оценил дворянку. Лет шестнадцать, то есть ровесница». Волосы чистые, богатые, собраны в замысловатую прическу с украшениями из дерева и драгоценных металлов. Лицо миленькое, с небольшим носом и приподнятыми, словно в удивлении, бровками. — Серж, ну хватит тебе ругать господина капитана! — произнесла она, но Серж даже не обернулся, продолжая изливаться. «Серж — Серж! Капризные нотки в голосе чуть прервали этот поток но, сморщившись, ухажер продолжил отчитывать волка. «Ну, серж! Она подошла сбоку и потянула на себя. Дворянин с раздражением отпихнул девушку, и та, вскрикнув, потеряла равновесие. Стал пятиться, подол пышного платья попал под ноги, и вот к общему аху леди стала падать с пирса в воду. «Я не мешкал». Звериные инстинкты уже включились щедро подпитываемые магией. Прыгнул. Чуть не хватило еще прыжок. Отталкиваю девушку обратно, но сам безнадежно падаю в воду. Успел запомнить ее удивленный взгляд, как вода сомкнулась сверху. Рожденному у моря вода второй дом. Я легко выплыл на поверхность. Огляделся в поисках удобного места, чтобы выбраться. Сердце стало успокаиваться, но нос разобрал вонь, идущую от воды. Обидно упасть во все то многообразие, что тут плавает, но времени выбирать не было. Смущенный я поднялся на пирс и под взглядами сотен людей застыл. Девушка уже пришла в себя и сейчас идет навстречу. Личика от моего вида и запаха сморщилось. «Как тебя зовут, господин спаситель?» – проговорила она, взирая немного сбоку и приподняв подбородок. «Игорь, благородная леди, но я вовсе не господин!» – проговорил, низко склонившись. «Я простолюдин и сирота!» «Ясно, выпрямись, пожалуйста. Как я могу отблагодарить тебя за спасение, Игорь?» Сзади быстро подошел ее ухажёр, цокая сапогами под дерево пирса. «Снежана, оставь ты его! Для черни долг и радость спасти господина!» У меня закипело нутро. «Что ж, раз я не могу надавать этому козлу по морде, то сделаю по-другому». Умение, отдарованное синеглазой ведьмой, пришло в движение. Эфир качнулся едва-едва, вряд ли кто-то заметит. Девушка развернулась ко мне, внимательно вгляделась в лицо и вдруг подняла руку, снимая что-то с моей головы. Это оказались очистки от репы. Зрители издали общий вздох. «Знаешь, Серж», – задумчиво проговорила она, – «а ведь это из-за тебя я чуть не упала в эти помои, а Игорь мало того что спас, но и сам упал». Испачкался, испортил одежду. «Ты чего городишь?» — покраснел Щеголь. «Этот выродок, он коснулся тебя! Пусть радуется, что я не спалил его на месте!» Хоть огонь гнева и полыхнул у меня в груди, но ауру огневика смог ощутить. «Интересно, он учится в гимназии?» «Серж, прекращай!» Оскорбленно и разочарованно сказала Снежана, отстранившись от дворянина и, что важно, приблизившись ко мне. Ты и так устроил тут театр! Хватит уже! Что? Побелели глаза дворянина, и вдруг он поднял руку, и я бездумно шагнул вперед, но девушка с легкой улыбкой остановила. Считаем наш променад оконченным, Серж. Ледяной голос дворянки пробрал всех зрителей и вышиб гнев из щеголя. «Можешь возвращаться обратно. Твоя помощь больше не требуется». «А... а ты?» – нашелся спросить он. «А у меня еще дела. Все». Взяв меня за руку, бросила она. «Прости, нужно идти. Господин капитан, можно занять еще немного вашего времени?» Старый волк потемнел, но кивнул. Оставив обомлевшего Сержа позади, мы вернулись к экипажу, и уже там тихим голосом Снежана заговорила. «Можете продолжать разгрузку. Все, что намокло, нужно высушить. Я потом распоряжусь сделать оценку товаром, если это будет нужно». Теперь уже на лицо капитана пал свет облегчения, а меня так подмывает пояснить, что не удержался, — Госпожа, можно мне сказать? Она приподняла вопросительно бровь. То, что барк вообще вышел из шторма, хорошо. Этот уважаемый капитан совершил значимый поступок, показал мастерство. Частые случаи, когда суда тонут вместе с товарами. Откуда ты знаешь? Сдвинула она бровки. Я матрос, бывший. Ваше высокородие. Хрипло заговорил морской волк. «Парень дело говорит. Шторм был дьявольский, еле спаслись!» «Хм...» Внимательно поглядела на меня леди Снежана. «Ясно. Приму к сведению и доложу отцу. Может, мы даже поднимем вам жалование». Капитан поклонился, и она его отпустила. «Всё, Игорь, а нам пора. Забирайся в экипаж». Я растерялся, но предпринял героические потуги остаться спокойным, даже руку даме подал. Приятно касаться мягкой ткани белых перчаток. Потом обернулся и крикнул «Капитан, будьте добры, отрез чистой ткани, не хочу пачкать обивку экипажа». Тот кивнул матросом и скоро я, довольно улыбаясь, забрался-таки внутрь, подложив под мокрые штаны защиту. «Прошу простить за запах и вид леди Снежана», – склонил я голову, – «разрешите узнать, куда мы направляемся?» Заметно, что девушка от перечисленного и вправду не в восторге, но чувство благодарности, подкрепленное моим воздействием, перевешивает. «В качестве благодарности я дарую тебе возможность отмыться в бане и предоставлю одежду». «Я бы мог соблазнить эту своенравную дворянку прямо тут, но, конечно, делать этого не стану. Возможно, потом, когда избавлюсь от гнусного запаха, отбивающего всяческую охоту». «Премного благодарен, госпожа». Она кивнула и перевела взгляд к проему окна, но почти тут же снова разомкнула уста. «Откуда ты? Говоришь, как дворянин?» Но произношение не местное. Я про себя только усмехнулся. Тяжело прикидываться чернью, но главное, что совершенно не хочется. Я, сирота леди Снежана, детства не помню, и вы правы, когда говорите, что не местный, вырос на палубе. Сколько себя помню, проводил в плавании. Бури, шторма, штили, и семь ветров раздувают паруса. Как романтично! Воскликнула она, позабыв о сути вопроса. «Расскажи мне еще про море». Мне с трудом удалось удержаться от смешка, чтобы не испортить момент. К счастью, истории знаю не один десяток. Немного убавив жестокости и, присовокупив любовную линию, смогу восхитить дворянскую дочь. Дорога минула за повестью. Только отвлекся, когда мы въезжали в Выжгород но вновь скрыл удивление и торжество. Знаешь, замялась девушка, когда экипаж остановился, и кучер оповестил о конце пути. Меня очень увлекла эта история. Я отправлю экипаж обратно к баням, чтобы тебя привезли к нам в дом. Прошу, не забудь, на чем остановился. Хорошо, склонил голову, я пряча улыбку. Что мне сказать банщику? «Скажи, что граф Александров покроет расходы», – отмахнулась она и нетерпеливо застучала пальцем по лакированному подлокотнику. «Я поспешу, ваше высокородие». Едва покинув комфортное гнездышко экипажа, восторженно огляделся. Солдат из отряда охраны даже окликнул, чтобы я, наконец, сошел со ступеней. «Вышгород отличается от всего того, что мне приходилось видеть». Но рассказы про высокие каменные дома я слышал. Отец так и не свозил нас на Готланд, остров недалеко от Кальмара, где такие дома были. Улица мощена добротным камнем, сверху стесанным, чтобы меньше бил в колеса. Через равные участки устроены клумбы для деревьев и кустарников, последние в цвету. И я с упоением вдохнул чистый ароматный воздух, с удивлением и радостью подмечая отсутствие в нем ставших привычными запахов дегтя, рыбы, дыма и прочих тонов портовой части города. Поймал на себе взгляды чинно гуляющей пары взрослых дворян и, устыдившись, поспешил в раскрытые створки общественных бань.